Глава 17. В первую неделю апреля за её окном зацвела вишня. А ещё Флоренс встретила, наконец, одного из соседей. Почти каждый вечер перед ужином она гуляла в лесу. И хотя лес этот был маленький, ей он казался бескрайним. Каждый раз, когда она погружалась в его темноту, покидая заросшее травой, освещённое сумеречным светом поле, её охватывало дурное предчувствие. Иногда глубоко внутри... Даже появлялся страх, что она не сможет выйти обратно. Но ей нравилось находиться там, в полном одиночестве, наблюдая пейзаж, который вполне мог видеть какой-нибудь первопоселенец в XVIII веке. Однажды она наткнулась в грязи, намятую упаковку читес, и страшно перепугалась, как будто увидела труп. Живя во Флориде, она почти всегда находилась в тесном замкнутом пространстве. Маленькая квартирка, обшарпанные классы, Даже места, которые когда-то, столетия назад, должны были давать ощущение простора и свободы, теперь производили совсем иное впечатление. Гавань забита лодками, пляжи людьми. В Нью-Йорке было еще хуже. Красоту и масштабы мира она могла чувствовать только в книгах. В средней школе ее бессменным спутником стал «Властелин колец». Ей нравилось убегать во Вселенную, совершенно не похожую на окружавшую действительность. Отчасти поэтому... Она и захотела стать писательницей. Ей представлялось, что она будет держать эту необъятность в своих руках, создавать целые миры по собственному замыслу. В тот прохладный апрельский вечер, во время своей обычной прогулки по лесу, она вдруг уловила шорох позади. Остановилась и прислушалась. Сначала всё заглушало её собственное тяжёлое дыхание, но затем к нему присоединилась череда чьих-то прерывистых вздохов, за который последовал нарастающий звук шагов. Она хотела броситься бежать или спрятаться, но не могла пошевелиться. Как во сне, когда что-то преследует тебя, но ты застываешь на месте, не в силах изменить свою судьбу. Её охватил ужас. В этот момент кусты перед ней раздвинулись, и оттуда прямо на неё вылетело что-то жёлтое. Она вытянула руки перед собой и невольно взвизгнула. Это был золотистый ретривер. Пёс подбежал к ней и радостно ткнулся мордой в ноги. Он размашисто вилял хвостом, подхватывая с земли листья и ветки. Флоренс громко выдохнула от облегчения и рассмеялась, а затем протянула руки, чтобы почесать его за ушами. Вслед за собакой выбежал мужчина лет шестидесяти. «Бентли, лежать, мальчик!» — крикнул он. «Простите, мисс. Бентли, лежать!» Флоренс махнул рукой, давая понять, что извиняться не стоит, и энергично потрепала пса по голове Вид у того был очень довольный. «Похоже, вы ему нравитесь», — сказал мужчина, остановившись перед ней, тяжело дыша. На нём была голубая тенниска, заправленная в бриджи. В руке он держал пластмассовую катапульту для теннисных мячиков. Бентли чувствует собачника за версту. «Привет, Бентли», — спокойно поприветствовала собаку Флоренс. «Привет, малыш». Какое-то время мужчина наблюдал за ними, тепло улыбаясь. «Вы остановились в том старом доме вниз по дороге?» — спросил он. Флоренс кивнула. — Значит, она не предупредила вас о большом свирепом Бентли? — поинтересовался он с усмешкой. — Нет, она никогда о нём не упоминала. Бентли облизывал её руки влажным шершавым языком. Он пару раз забирался к ней в сад, и она чуть с ума не сошла. Теперь, когда Бентли её видит, он убегает, поджав хвост. Флоренс почувствовала, что должна как-то защитить Хелен. — Возможно, она просто не любит собак. — О, да. «Определённо не любит. Но, думаю, собак любят те, с кем она общается. А это говорит о многом. Вы второй её гость за последние несколько месяцев, который так нравится Бентли». Флоренс удивлённо подняла глаза. «Второй? А когда был первый?» «Ох, я и не помню. Наверное, давно. Снег тогда точно лежал». Бентли вдруг замер и насторожился. Секунду спустя он исчез в кустах так же внезапно, как и появился. «Ну вот, опять он за своё». Мужчина покачал головой и направился вслед за собакой, махнув на прощание Флоренс. Позже, за ужином, Флоренс рассказала об этой встрече Хелен и спросила, что это был за гость. «Понятия не имею», — ответила Хелен. «Должно быть, кто-то остановился в другом доме. Здесь никого не было». «Да?» «Господи, эта собака просто ужас». «Бентли? Он такой милый». «Посмотрим, что ты скажешь, когда он раскопает все твои розы». Внезапно тишину нарушил звук, похожий на женский крик. Флоренс с тревогой посмотрела на Хелен. «Что это было?» Хелен пожала плечами. «Наверняка какое-то животное». «Наверняка». Флоренс подошла к окну, но увидела только своё расплывчатое отражение. Снова послышался странный звук, он доносился откуда-то со стороны дороги. «Пойду посмотрю», — сказала она и вышла в холодную вечернюю тьму. После яркого домашнего света У неё возникло ощущение, что на голову натянули чёрный мешок. Она подошла к краю подъездной дорожки и вгляделась в темноту. Снова услышала крик и направилась в ту сторону, откуда он раздавался. На земле лежала сова. В её больших желтых глазах застыл страх, а зрачки были похожи на чернильные капли. Не было ни крови, ни следов каких-то повреждений. Она вновь резко вскрикнула, ещё настойчивее. Лоренс пошла обратно к дому. «Это сова», — сказала она. «Похоже, ей очень плохо. У вас есть полотенце или что-нибудь такое?» «Для чего?» «Чтобы принести её сюда. Вы не знаете, есть в городе ветеринар, которому мы могли бы позвонить?» «Не надо тащить это существо в мой дом». «Я думаю, она умрёт, если мы ей не поможем». «Такое часто случается. Они едят мышей, проглотивших крысиный яд». «Что? Это же ужасно». Не ужаснее, чем обнаружить машины помет в своей наволочке. Халин улыбнулась одной из своих мрачных улыбок. Флоренс пристально посмотрела на неё. «Ради бога, Флоренс, это только сова!» Халин явно была раздражена. «У меня едва хватает сочувствия для знакомых мне людей. Каждый день нас просят пожалеть беженцев из Сирии, геев в Чечне, мусульман в Мьянме. Это уже слишком. Человеческий разум не предназначен для восприятия стольких страданий. Он рассчитан на то, чтобы сопереживать своему самому ближнему кругу. Так что, пожалуйста, не заставляй меня тратить мои иссякающие запасы на сову». «Ладно, извините», — тихо сказала Флоренс. «Просто мне кажется, что сова и есть часть нашего ближнего круга. Лежит совсем рядом». Она слабым жестом указала в сторону двери. «Ты меня неправильно поняла, Флоренс. Я ни слова не сказала ни о каком реальном ближнем круге. Разве ты не слышала? Его не существует». Мой ближний круг — это я сама. И я не чувствую себя ответственной перед кем-то за его пределами. Перед людьми и птицами, перед кем угодно. Флоренс опешила. Неужели можно вот так взять и решить, что ты никому ничего не должен? Она никогда не могла понять, когда Хелен говорит, просто чтобы шокировать собеседника, а когда действительно так считает. Она попыталась представить, как бы выглядела её жизнь, откажись она от всякой ответственности, но так и не смогла. А через несколько минут крик за окном прекратился.